Глава седьмая Призрачные грани Открываю глаза. Затуманенный взгляд упирается в белоснежный потолок. Я лежу на полу, сразу подняться не решаюсь. Ощупываю поверхность под собой. Мягкое бархатистое покрытие ласкает ладони. С интересом осматриваю небольшое помещение и начинаю беспокоиться. Замкнутое пространство, белые стены обтянуты эластичной материей. Смутная догадка вызывает неподдельный ужас. Я не сошла с ума. Шепчу, отгоняя странные мысли и ассоциации. Клетушка так похожа на изолятор в психиатрической клинике для буйных больных. Нет, только не это! Вскрикиваю и вскакиваю на ноги. От резкого движения быстро кружится голова. Меня откидывает в сторону и впечатывает в стену. В яростном порыве барабаню по преграде, но пружинящая поверхность не издает звуков. Эй, кто-нибудь! Кричу во весь голос, но звук моментально поглощается шумо-непроницаемой поверхностью. Дмитрий, это не смешно. Необоснованное заточение пугает. А что, если ничего не было? Ни аварии, ни уровня отлученных душ, ни самого проводника. Фантазия больного рассудка? Ну уж нет. Лучше смерть, чем безумие, превращающее в овощ. Человек не живет, а пребывает в кошмаре, ожидая избавления. Вот еще. Ты существуешь, и я не сумасшедшая. Уверенно заявляю, возрождая в памяти л и к ангела. Образ оказывается таким живым и реальным, что успокаиваюсь. Как только обретаю равновесие духа и разума, одна из сторон комнаты растворяется, открывая взору просторный, длинный, сводчатый коридор, в конце которого просматриваются два силуэта: черный и белый. В последнем узнаю Дмитрия. От радости перехватывает дыхание. С облегчением покидаю место заключения. Каждый новый шаг становится увереннее прежнего. Очень скоро я подхожу к беседующим мужчинам, которые не замечают моего приближения. Дмитрий, обращаю на себя внимание проводника. Он реагирует на голос, поворачивает голову и з а м и р а е т в недоумении. Осматривает меня явно не ожидая внезапного появления. Забавляюсь его растерянным видом. В то же время ощущаю прилив жаркой волны, словно кто-то прожигает меня взглядом. А когда звучит низкий пробирающий до м у р а ш е к голос, я смущаюсь. Как Сейфин преодолел воздействие стабилизатора? Смотрю на говорившего и застываю, открыв рот от изумления. Теперь я выгляжу нелепо и глупо, когда смотрю на самого чертовски привлекательного ангела. На в с к и д к у он немного старше Дмитрия, 25, возможно. Все дело в росте и комплекции брюнета. Темная одежда, способная визуально уменьшить габариты, не справляется с этой задачей, явственно подчеркивая рельефную структуру тела и стройных ног. Черная туника с коротким рукавом открывает крепкие руки, налитые тугими мышцами. Но приковывают взор не только великолепные формы. Правая рука мужчины, объятая языками пламени, которые ползут от кисти до локтя. Наверное, это татуировка, но огонь кажется живым. Он точно пробегает по коже, и с к р и т с я всполохами. Но самое удивительное в незнакомце – это огромные и сине-черные крылья, сложенные за спиной. Солнечные лучи, проникающие в коридор сквозь витражные стекла, мягко ложатся на длинные перья, добавляя им лоска. Завороженно рассматриваю фигуру незнакомца и откровенно любуюсь им. Он умеет летать. Пытаюсь представить, как к ангел расправляет крылья и падает в о б л а ч н у ю пустоту. Можешь в этом не сомневаться, Сейфин. Низкий тембр проникает в мои мысли и заставляет взволнованно вздрогнуть. Еще один чтец! Чудовищно, как жить-то! Огорченно вздыхаю и встречаюсь взглядом с темнокарими, почти черными глазами, которые одновременно ужасают. И завораживают нереальной глубиной. Погружаюсь с головой в их омут и увязаю, тону. А он невероятно хорош. Возникает неуправляемая мысль. Душа моя д е р ж у а м заключение при себе. Раздраженно рыкает чернокрылый. Ангел не на шутку взбешен. Но чем я сумела его задеть? Лиза, о к л и к а е т Дмитрий. Вернись в сектор под влияние стабилизатора, прошу. Подожди меня там. Я отчетливо слышу просьбу проводника и улавливаю боковым зрением взмах рукой. Понимаю, что должна подчиниться, но черные глаза удерживают меня в плену. Неведомая сила протягивает между нами тысячи нитей, устанавливая прочную связь. Наваждение, безумие. Незнакомец ловко проникает в сознание, управляет телом и, странно, но мне нравится психотропное воздействие. Еще немного и я пойду за ним на край света, полечу как глупый м о т ы л ё е к на м е р ц а н и е коварного пламени. Неосознанно улыбаюсь, представляя чарующую картину. Он. Я Мстислав! сердито кричит проводник, отвлекая внимание мужчины. Мучитель тут же прерывает зрительный контакт. испытываю искреннюю благодарность Дмитрию. Мгновение назад я ч у в с т в о в а л а себя такой слабой и неспособной вернуть самоконтроль, сейчас лучше, но дурман все еще в моей крови. Проводник голосом не терпящим возражений приказывает покинуть коридор. Я растерянно смотрю на него и качаю головой. Позволь мне остаться. Эта комната просто ужасна. Замкнутое пространство сводит меня с ума. Признаюсь, надеюсь на снисхождение. Лиза, ты хочешь возобновить земную жизнь? Получив утвердительный кивок, он продолжает. Ипсилон чужой, опасности реальны. В одиночку ты не справишься. Выполняй то, что требуют, и все вернется на круги своя. Но, пытаюсь робко возразить, никаких но. Грох о ч е т р а с к а т и с т о й голосище крылатого ангела, заставляя вздрогнуть и беспрекословно подчиниться. п р я ч у глаза, избегая прямого столкновения взглядов, но к удивлению связь устанавливается без визуального контакта. Пытаюсь сопротивляться воздействию, но его разум сильнее. Отчаянное противостояние укрепляет преобладание мужчины. И вот я словно марионетка, ведомая чужой рукой, дрожу и пячусь. Шаг, еще один, и передо мной смыкается уже знакомая стена, а в догонку летят слова возмущенного проводника: "Мстислав, ты что вытворяешь?" Да кто ты такой? кричу в сердцах и бью кулаком по упругой поверхности. Способности крылатого незнакомца пугают и шокируют. Конечно, Дмитрий тоже читает мысли, но не пытается воздействовать по-иному и даже прикоснуться не посмел без разрешения. А этот тип б е с ц е р е м о н н о влез в сознание и завладел телом. Надеюсь, что никогда тебя не увижу, говорю, но понимаю, лгу себе. Черноглазый незнакомец оставил глубокий след в душе. р а с с т р о е н о вздыхаю и прижимаюсь лбом к стене. Я хочу домой, хнычу, ощутив невыносимую тоску по тому, что оставила позади. Что мне делать здесь в секторе нейтрализатора? Ждать, думать, плевать в потолок? Видимо, придется. Отталкиваюсь руками от опоры и разворачиваюсь на 180 градусов, чтобы еще раз осмотреть место заключения. Но белые стены странным образом исчезли, сменившись на знакомый интерьер. Я дома, восклицаю в изумлении, осматривая свою комнату. Дома! От радости щемит сердце. Вдыхаю воздух напоенный привычным ароматом, задерживаю дыхание. Что если все исчезнет? Но нет, ура! Господи, может и не было ничего. Это д у р н о й сон. Я очнулась, ш е п ч у с надеждой, оцениваю обстановку, чтобы увериться. Комната моя, но почему окно закрыто? Обычно летом здесь жарко. Плыву к оконному проему и ловко ныряю под шифоновое облако занавески. Нависаю над подоконником и п р и н и к а ю к прозрачному стеклу. Знакомый пейзаж: серые фасады соседних домов, деревья и к у с т а р н и к и шумят на ветру, разбрасывая разноцветную листву. Недавно прошел дождь, промочив асфальтовые дорожки и сделав их черными. Воздух промозглый, это чувствуется даже сквозь сомкнутые створки. Редкие прохожие неуютно ё ж а т с я кутаясь в куртки и шарфы. Безмолвно наблюдаю за обычной жизнью с высоты пятого этажа, борясь с ощущением, что меня не было здесь целую вечность. Вечность. Еще вчера на дворе стоял июль, а теперь холодная осень. Сумасшествие. Неужели можно взять и выпустить из реальности на несколько месяцев? Возникшая мысль побуждает к решительным действиям. Нужно осмотреть комнату. Тщательно изучаю каждый уголок, меряю шагами пространство. Мебель стоит на привычных местах, но что-то изменилось. Здесь безупречный порядок. Кровать аккуратно заправлена, чистый компьютерный стол кажется непривычным. Его всегда заполняли и списанные тетради, отпечатанные листы, книги, альбомы, карандаши и всякие милые безделушки, которые теперь скучно расставлены по местам. И никаких оставленных то тут, то там вещей, сопровождающих каждый мой день. Комната стала другой. В ней больше нет жизни. Эта мысль задевает за живое. Значит, не сон. Огорченно произношу, принимая жестокую действительность. Ощущение реальности снова играет со мной, стирает грани. Кто я? Человек, призрак, н е п р е к а я н н а я душа, сейфин. Неважно. Раз выпал шанс оказаться здесь, я должна сделать одно — увидеть маму. Замираю, набираюсь решимости и выскальзываю в коридор, пройдя сквозь закрытую дверь непривычным способом, а все потому, что ухватить дверную ручку не удается. о щ у щ е н и е неисприятных, когда призрачное тело пропускает через себя чужеродную субстанцию, но другого выхода нет. Преодолев все преграды на пути, оказываюсь в маминой с п а л ь н е Здесь ничего не изменилось. Вскользь осматриваю привычный интерьер и останавливаюсь на широкой двуспальной кровати, слишком большой для хрупкой женской фигуры, свернувшейся калачиком. Мама спит поверх стёганого одеяла. Тоненький халат не спасает от сквозняков. Первое, что хочется сделать, укрыть. у беречь ее от холода. Подхожу ближе и пытаюсь отогнуть край покрывала, но он остается на прежнем месте. Теперь я не властна над предметами в этом мире, но так хочу оградить любимого человека от малейшей опасности, будь то обычная простуда. Бедная мамочка. ш е п ч у с горечью и внимательно вглядываюсь в знакомый облик, такой родной, но изменившийся. Переживания и невзгоды не проходят бесследно. Она похудела, лицо осунулось, черты заострились. Под глазами черные круги, подчеркивающие бледность кожи. Нежно касаясь ее высокого лба, хочу убрать упавшие пряди поседевших волос. Снова ничего не выходит. Расстроенно вздыхаю и пытаюсь сдержать подкатывающие слезы. Я так хочу почувствовать ее тепло, но не судьба. Ложусь рядом с мамой, обнимаю ее за плечи, стремясь согреть силой дочерней любви. На мгновение чудится, что о з я б ш а я женщина перестает сжиматься от о з н о б а и благодарно расслабляется в моих объятиях. В п о р ы в и н е ж н о с т и г л а ж у ее волосы, рисую пальчиками черты, запоминая каждую линию профиля. Я люблю тебя, мамочка. е л е сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. И я тебе родная. Грустная, неосознанная улыбка скользит по губам родительницы, а потом она перекатывается на другой бок, отворачиваясь к стенке. В моем и з р а н е н н о м сердце растет черная дыра, которая затягивает в бездонную пропасть печали и боли. Я не хотела плакать и терять драгоценные минуты, но эмоции рвутся наружу, не могу их сдержать. Глаза закрывает пелена и наполняет их свечением. Провожу ладонями по щекам, ожидая почувствовать влагу, но вместо этого стряхиваю с ресниц твердые сверкающие кристаллы и роняю их на цветастую наволочку. Последнее, что вижу в привычной реальности. блестящие стекляшки, р а с с ы п а н н ы е на подушке, рядом со спящей мамой, а дальше густой, вязкий, непроглядный туман затягивает все вокруг, клубится и вырастает стеной. Дикий первобытный страх. Я вернулась в ночной кошмар, что скрывается в пустоте, следуя за знакомыми ощущениями, с р ы в а ю с ь с места, бегу и все глубже утопаю в белесой пелене. Пытаюсь раздвинуть завесу, но лишь в з в и в а ю косматые вихры дымки. Очень скоро я устаю и прекращаю бороться, замираю на месте и даю волю слезам. с к о р ь и отчаяние вырываются наружу с мощным потоком под протяжной вой. Что случилось? Возникший из ниоткуда, пропитанный хрипотцой голос останавливает истерику. Ты плачешь? Вовсе нет, возражаю и всхлипываю. Слезы мгновенно испаряются, оставляя горечь на губах. Устремляю взгляд на говорившего, чувствуя, как приятные мурашки разбегаются по телу. И почему я не удивлена? Снова он, незнакомец из моих сновидений, растрепанный, но неотразимый. Мята я расстегнутая рубашка открывает рельеф груди и пресса. Откровенно любуюсь красивым телом парня. Светлые джинсы обтягивают длинные стройные ноги. Обуви нет. Босые ступни уверенно стоят на клубящейся поверхности, словно он частый гость туманного мира. Вздергиваю подбородок и внимательно смотрю на привлекательное, но помятое лицо. Кажется, что парень только-только оторвал голову от подушки. Через правую щеку пролегают отметины, и сразу вспоминается Дмитрий. Хотя между ними нет ничего общего. Один блондин, другой с темно-каштановой шевелюрой. Цвет глаз тоже отличается: н е м е с н о г о л у б ы е против дымчато-серых. Улыбка проводника добрая и располагающая, а у незнакомца завораживающая. Хм, я мечтаю ощутить прикосновение его губ. Боже, стараюсь выкинуть из головы странные желания. О чем ты думаешь? Интересуется он, испытывая облегчение, поняв, что мои мысли закрыты для него. Глупости, отмахиваюсь. Кто ты? Очередной вопрос. Никто. Срывается с губ. О нет, чувствую себя полной идиоткой, неспособной внятно ответить. А когда парень приближается вплотную, я окончательно теряю самообладание. Голова кружится, наваливается слабость. Лучший способ защититься – сбежать. Только не уходи. просит парень, останавливая постыдное бегство. Замираю и прислушиваюсь к себе. Сердце щемит от сладкой боли, разум пребывает в замешательстве. Притяжение между нами настолько сильное, что становится страшно. Хочется оттолкнуть парня, но с большей силой мечтаю прижаться к нему и не отпускать. И снова, следуя моим тайным желаниям, руки незнакомца обнимают. Горячие пальцы обжигают. Смотрю в серые глаза, а в памяти вспыхивает эпизод сновидения. Сверкающий шар. В центре которого он, я, окровавленные руки и боль. Освободи меня! Выкручиваюсь. Как там тебя? Пытаюсь вспомнить имя. Дж-Джаспер. а Отпусти! Ответом становится искренний заливистый смех. И что здесь смешного? Недовольно бурчу и пристально смотрю в сияющее весельем лицо красавчика. Меня зовут не Джаспер. Тем более. Снова пытаюсь освободиться. Нет. Крепче сцепляет руки. Это еще почему? Возмущаюсь. Если отпущу, сбежишь. Я этого не хочу, объясняет парень. Кто ты такой, чтобы удерживать меня? Упираюсь ладонями в мужскую грудь. Я первый спросил, напоминает. В тебе манера джентльмена ноль и одна сотая. Сердито фыркаю, оценивая его бесцеремонность. Горделиво задираю нос и смотрю в глаза. Такие глубокие, серые, манящие. Сразу пропадает желание спорить о пустяках и припираться. Не говоря об этом моей маме. Она будет в шоке, шепчет незнакомец, желая оставить в тайне наш спор. Точно у меня когда-нибудь появится возможность увидеть ее. Это бред, но я соглашаюсь и покоряюсь. Меня? Произносим в у н и с о н и завороженно вглядываемся в лица друг друга. Зовут? Снова протягиваем вместе и начинаем весело смеяться. Елизавета! Сознание взрывается громогласным криком. Дмитрий! Взрагиваю д всем телом, улыбка сходит с губ. Парень замечает это и спрашивает: что произошло? Мне придется уйти. Осматриваюсь, ища фигуру в белых одеждах. Останься, просит он. За мной пришли, шепчу с досадой. Здесь никого нет, возражает, но тут же чувствует силу, вырывающую меня из его рук. Меня зовут Роб. Цепкие пальцы начинают разжиматься. Сейфин снова гремит в моем рассудке, отзываясь, с в и н я щ е й болью. Роб, я Лиза. Грустно улыбаюсь. Резкий рывок р а з ъ е д и н я е т нас. Снова тону в пустоте клубящегося тумана.